и еще мысли о будущей леди Конан Дойль, и влиянии, которое она может иметь на сэра Артура и его домашних, мысли о Кингсли и Мэри, и как на них подействует появление мачки, или, точнее, именно эта мачеха. Кингсли, несомненно, выживет. Он уже проявлял бодрую отцовскую мужественность, однако за Мэри Вуд несколько опасался, за эту неловкую, взыскующую девочку» но на эту ночь достаточно, хотя, — подумал он, — утром напоследок можно будет случайно позабыть тут скребок и остальные пакеты. В подсенью Артур удалился в свой кабинет, набил трубку и принялся обдумывать стратегию. Было ясно, что атака должна быть двузубой. Во-первых, раз и навсегда доказать невиновность Джорджа Идолджи, что его не просто приговорили неправо и неверно толкуемыми уликами, но что он вообще невиновен, невиновен на сто процентов. Во-вторых, определить истинного виновника, вынудить Министерство внутренних дел признать ошибки и привлечь преступника к ответу. Приступая к работе, Артур ощутил твердую почву под ногами. «Будь ты начинаешь новую книгу. У тебя есть сюжет» но с пробелами. Большинство персонажей, но не все. Некоторые, но не все причинные связи. У тебя есть начало и есть конец. Придется одновременно держать в уме много тем. Некоторые в развитии, другие статичные, некоторые несущиеся галопом, другие упорно противостоящие умственной энергии, какую ты можешь им уделить. Ну, ко всему этому он привык. И вот, как и при работе с романом, он определил ключевые моменты и коротко их аннотировал. Первое. Процесс. Елвертон. Использовать досье с разрешения. Строить, заострить. С осторожностью. Адвокат. Вачил? Нет. Избегать. Пофт, доводов, защиты. Жаль. Нет официальных протоколов. Компания для их получ? Вопрос Достоверные газетные отчеты? Вопрос, кроме арбитра. Волоски. Баттер. В. Вероятно, прав. Не прежде. Иначе и лгали под приз. Точка Многоточие после. Непреднамеренно? Вопрос Намеренно? Вопрос. Кто? Вопрос. Когда? Вопрос. Как? Вопрос. Баттер. Вопрос. Поговорить. Далее. Волоски найдены. Какие-нибудь варианты неясности? Вопрос. Или точно? Крупными буквами. Пони. Вопрос. Письма. Исследовать. Бумагу. Чернила. Орфографию. Стиль. Содержание. Психологию. Геррин. Шарлатанство. Дело Бека. Предложить эксперту лучше. Хорошая, плохая тактика. Вопрос. Кого? Дрейфусского. Вопрос. Еще один автор, запятая, больше вопрос. Еще автор, знак равенства. Потрошитель. Вопрос. Автор плюс потрошитель. Вопрос. Связь, пересечение. Зрение. Заключение Скотта. Достаточно? Вопрос. Других? Вопрос. Свидетельство матери. Воздействие темноты ночи на видение Д.И. Вопрос. Грин. Кто преследовал? Вопрос. Кто платил? Вопрос. Проследить? Поговорить. Энсон. Поговорить. Предубежденность? Вопрос. Сокрыт точка улик? Вопрос. Воздействие на Констебли. Увидеть Кэмпбелла. Запросить полицейские протоколы? Вопрос. Одно из преимуществ знаменитости, признавал Артур, заключалось в том, что его имя открывало двери. Требовался ли ему лепидоптерист или специалист по истории длинного лука, полицейский врач или главный констебль? Его просьба о встрече обычно приветствовалась. Главным образом благодаря Холмсу, хотя быть благодарным Холмсу Артуру давалось нелегко. Ему и в голову не приходило, когда он придумал этого субъекта, что его сыщик-консультант превратится в отмычку. Он снова раскурил трубку и перешел ко второй части своей тематической таблицы. Второе. Виновник. Письма. См. Выше. Точка. Животные. Работники скотобоин? Вопрос. Мясники? Вопрос. Фермеры? Вопрос. Ср. Со случаями в др. Точка. Местах. Метод типичный, нетипичный. Вопрос. Эксперт. Кто? Вопрос. Слухи, подозрения. Гарри, че. Инструмент. Небритва. Процесс. Что? Вопрос. Баттер. Вопрос. Льюис. Вопрос. Изогнутый с вогн. Точка. странами. Нож? Вопрос: сельхоз. Точка, орудие. Вопрос. Назначение. Вопрос. Приспос. Точка, вопрос. Интервал. Семь лет молчания. 96.03. Почему? Намерено, не намерено. Вынуждено. Вопрос: Кто отсутствовал? Вопрос: кто? М. Точка, знать. Вопрос: Уолсл. Ключ. Школа. «Грейтерекс», «Другие мальчики», «Окно», «Плевки», «Брукс», «Уин», «Спек», «Связаны», «Не связаны», «Нормальный», «Вопрос», «Какие-либо дела», «Связи», и «Тут», «Спросить», «Директор», «Вопрос», «Предыдущие», «Последующие», «Другие потрошения», «Фаррингтон», «На этом этапе примерно все». Артур попыхтел трубкой и принялся шарить взглядом по спискам, прикидывая, какие пункты сильные, какие слабые. Фаррингтон, например. Фаррингтон был грубым шахтером, работавшим на Уайрлийской шахте. И весной четвертого года, примерно, когда Джорджа перевели из Портленда в Льюис, был осужден за изувечение лошади двух овец и ягненка. Полиция, естественно, твердо стояла на том, что этот субъект, хотя и грубый, неграмотный, завсегдатый пивных, был сообщником известного преступника Идолджи, очевиднейшей родственной души», — иронически подумал Артур. «Подскажет ли Фаррингтон ему что-либо? Или ничего? Было ли его преступление простым подражанием? Может быть, корыстолюбивый Брукс и таинственный Спек что-нибудь до да сообщат?» Странное имя — спек, хотя в данный момент оно уводило его мысли только в Южную Африку. Там он часто ел спек, как они называют свой колониальный сорт бекона. В отличие от британского, его получают от разных животных. Ему даже припомнилось, как однажды он отведал спек из бегемота. Где же это было? В Блумфонтейне или во время путешествия на север? Сознание начало отвлекаться, а по опыту Артура, чтобы сосредоточить сознание, сначала требовалось его очистить. Холмс мог бы поиграть на скрипке или, быть может, поддаться пристрастию, которое присвоил ему его создатель, теперь со стыдом об этом сожалеющий для Артура никаких шприцев с кокаином. Свое доверие он возлагал на сумку клюшек из Гикори. Он всегда считал, что гольф — Игра, теоретически созданная специально для него. Она требовала единения глаз, мозга и тела. В самый раз для офтальмолога, ставшего писателем и все еще сохраняющего физическую форму. Во всяком случае, так было в теории. На практике же Гольф всегда сначала соблазнял, а потом ускользал от тебя. Как кокетничала эта игра с ним по всему земному шару. По дороге в Хенклиский гольфовый клуб он вспомнил чисто условное поле перед отелем Мэнхаус. Стоило не сразумерить силу удара, и мяч мог закатиться в могилу каких-нибудь древних Рамсессов или Тутмосов. Как-то случайный прохожий, оценив энергичную, но прихотливую игру Артура, ехидно заметил, что Насколько ему известно, раскопки в Египте облагаются особым налогом. Но даже египетский гольф был превзойден поразительной игрой возле Вермонского дома Киплинга.